Глава ч е т в ё р т а я Котенок или щенок? Ой, ну какая же ты умница! Мурлыкала Маринка над мышкой, начесывая ей за ухом. Второй рукой она осторожно перебирала шерсть на шее урса. Девочки выдали тапочки с меховыми помпонами, и на одной из них сидела Тенька, поэтому Маринка могла думать только о том, что хорошо бы еще ту собачку погладить. Интересно, можно ли ее тоже на колени взять? Маринка, сфокусируйся. л ё х а строго призвал ее к порядку. Тебе Вика что сказала? Дословно. Матильда с трудом подавила улыбку. Надо же. А год назад этот самый л ё х а считался страшным хулиганом и чуть не кандидатом в малолетние бандиты. А сейчас с девчушкой дружит. Девочка очень милая. И характер подходящий, не трусиха, хорошо воспитана, чувство юмора явно есть. Маринка укоризненно покосилась на л ё х у но процитировать смогла. Ну что я вам скажу, видимо вы правы. Вика ваша заигралась в королеву класса, а тут такое неповиновение. Да тут не просто вы ей не подчинились. А остальные тоже наплевали на ее приказы. Как такое пережить, если властности море, а д о б р о т ы нет и воспитание хромает на все лапы? Матильда покачала головой, грустно улыбнувшись через стол Марине Сергеевне. Вечная история. Почему? удивился Леха. А ты думаешь, что вы когда вырастаете сильно сильно меняетесь? Я не имею в виду вынужденные поступки. Загнали человека в какую-то ситуацию, вот он и живет там, как может, как у него получается. Нет, я сейчас проосознанный выбор: сделать гадость или нет, напакостничать или такое в голову не придет, заставить окружающих смотреть на тебя восхищёнными глазами, пусть любой ценой, но заставить, даже путём унижения других. Плевать на них. Если такое в человеке есть, то оно с большой долей вероятности будет и дальше. Да, все так, все оттуда. Это так удивительно. Я иногда захожу за а л ё е н о й в школу и прямо вижу типажи: капризная первая красавица, окружённая фрейлинами, которых она меняет как перчатки; серая мышка, р у б а х а парень. Или х и т р е т себе на уме. в с ё уже есть. Марина Сергеевна подлила подруге чай. И очень часто таким и остается подлец, вылупившийся в школе. Будет только расти дальше, совершенствуясь и достигая новых высот. в л а с т н а я и недалекая девочка будет и потом пытаться подавить всех, до кого дотянется. Разве что сама попадет в переделку и научится хоть немного думать о других. л ё х е такие мысли в голову пока не приходили, и он задумчиво зажевал их очередным куском торта, и встретившись с веселым взглядом Матильды, вдруг воспрял. Когда она так смотрит, значит уже что-то придумала. Вика явно не успокоится. Хорошо бы ей показать, что она не права. Ну, подумайте сами. Матильда предпочитала подросткам давать не рыбу, а удочку. Оставить что-то на виду? Осторожно предположил л ё х а поразмыслив. Для повторной попытки. И камеру на смартфоне включить, дополнил идею Андрей. С одной стороны, как-то не хорошо. Вроде как мы ее провоцируем. задумчиво произнесла Маринка. А с другой? Это же ее выбор взять или пройти мимо. А если взять, то потом что сделать? Посмотреть и положить на место или попытаться подставить л ё ш к у Это же вообще-то может быть опасно то, что она сделала. Именно так, милая. Кивнула Матильда, ласково глядя на девочку. Ты сразу не поверила, что л ё ш а что-то украл. А если это будет кто-то другой, и этот другой потребует показать рюкзак, и что тогда? п о д л а я гадина! Разозлилась Маринка. Я не думаю, что она заходила так далеко в своих идеях. Успокаивающе улыбнулась тёзки Марина Сергеевна. Скорее просто хотела вас поссорить. Хорошо бы сделать так, чтобы у неё даже мыслей таких не возникало. Хмуро пожелал Андрей. Бек слушал, слушал, а потом недоуменно покосился на Урса. Не понимаю, зачем. Ну как ты не понимаешь? Вот в парке знаешь такого масика, белый мелкий и выглядит как балонка. Урс презрительно произнес гнусную на его взгляд кличку. Он вечно так безразлично пробегает мимо. словно никого никогда не кусал, а потом раз и впивается кому-то в лапу. Тот, кого укусили, конечно, ищет виноватого, но на это белое и мелкое и подумать странно. о нож такое, как наша кошка Аля, подсказал Бек. Именно, облако наивное, согласился Урс. Только кто же виноват? Виноватый обычно определяет того, кто ближе. И начинается свара. Хорошо, если не драка, а этот Масик еще и помогает, чтобы, значит, соперники случайно не помирились. Кусает обоих уже на всякий случай. Исключительно подлое создание. Вот и девица такая же. Надеялась, что Маринка начнет лаяться с нашим Лехой. б э к с сомнением посмотрел на Маринку. Одно хорошо, она бы. Не укусила. Бек, как приличный кабель, собачий закон знал. Никогда не трогал ни щенков, ни сук. Зато самому ему от пары скандальных собачьих дамочек уже досталось. Абсолютно ни за что. Чудак. Словами можно не то, что укусить или цапнуть, а порвать. Просто в клочья. Вздохнул Урс. Так что хорошо бы они придумали, как остановить ту, которая как белый пакостный масик. Знала бы Вика, как они думают, лопнула бы со злости. Но она себя любила, любила так трепетно, нежно и преданно, что и мысли не допускала, что кто-то может думать иначе. Через пару дней, перед уроком математики, узрев на парте Маринки д ы м о в о ее смартфон. Вика ловко сгребла его и переправила через ряд в рюкзак Лехи, снова с т о я щ и й разъявленным, как по заказу. Так, выходим, выходим, класс надо проветривать, командовала математичка. Вика, тебя это тоже касается? Сейчас, сейчас. Вика выскользнула из класса, довольно ухмыляясь. Я уже выхожу. Она быстро сменила ухмылку на милую улыбку. предназначавшуюся учительнице, стоящей в дверях. Вика с нетерпением ждала, когда же д ы м о в а начнет искать свой смартфон, но она, как назло, ничего ни у кого не спрашивала. В конце концов королева класса решила немного ускорить события. Маринка, слушай, я видела, что у тебя на смартфончике такая наклейка интересная. Покажи поближе, а? Маринка привычно сунула руку в рюкзак, а потом удивленно подняла брови. Странно. И куда он делся? А. И смартфон пропал. Что-то много у тебя пропадает. торжествующе началовика. Так может он там же, где калькулятор был? Она затаив дыхание ждала с л е д у ю щ е е действия Маринки. Давай я тебе позвоню, посмотрим, где он окажется. Она уже даже воздуха в грудь набрала, чтобы погромче привлечь внимание окружающих, но сначала к ним подошел Андрей, а потом и сам л ё х а аккуратно вынул смартфон Маринки из своего рюкзака. Да вот же! Вика прибавила громкости и приготовилась всем показать, кто такой этот самый л ё х а Как вдруг? Вик, не надо орать. Мы знаем, что это ты сама сделала. Холодно сказал л ё х а Чего? Что ты выдумал такую ерунду? Мне ты, эта дешевая моделька зачем? Скажешь еще, что и калькулятор у Маринки я взяла. Уверен в этом? Да ты даже больше придурок, чем я думаю. Насмешливо фыркнула Вика. Эй, народ! Любуйтесь на. Камера работала и на Маринкином смартфоне, и на Андрюхином. Леха говорил не громко, но так, что Вика почему-то замолчала, словно ее кто-то заткнул. Так что видно, отлично кто взял и куда положил. Королева класса закрыла рот с таким стуком, словно у какого-то старинного сундука крышка захлопнулась. Я хочу тебя предупредить, что если ты еще раз начнешь кого-то подставлять, или стравливать, или вещи начнут вдруг перемещаться сами по себе, мы эти видео покажем. Поняла? л ё х е было так противно, что он едва выговорил эту фразу. А сейчас? Да Вики с ее потрясающей самоуверенностью. Как ты и не доходил до настоящего момента, что это может закончиться плохо для нее самой? Нет, не будем. Леха покосился на Маринку и Андрея, оба кивнули. У них тоже было ощущение, что они влезли в какую-то неописуемую грязь. Просто противно становится. Они переглянулись и отошли от Вики. которая была в таком шоке, что даже не сразу до речи обрела, только и хватало ртом воздух от ярости и возмущения. Пару дней она выстраивала коварные планы мести, но все разбивались от о т факт, что при любой гадости в адрес кого-то из этой троицы они исполнят свою угрозу. И этого Вика допустить не могла никак и решила просто подождать. н о когда-то же они посорятся с и вот тогда она передавит их поодиночке. Алена начала серьезно уставать. Конец учебного года – это всегда нагрузка на учителей, особенно по тем предметам, которые входят в ЕГЭ, а тут еще и обстановка в учительской стала накаляться. Химичка Инна Сергеевна. уже особенно не сдерживаясь высказывала свое мнение о коллегах, и а л ё н а стараясь сталкиваться с ней как можно реже, держалась от учительской подальше. Ничего, ничего, осталось совсем немного. Потом уеду на дачу и отдохну. Вот просто представить себе приятно: дача, травка, деревья и тишина. И что показательно никаких тебе химичек, ЕГ, э завучей, директоров совещаний и заполнения м и л л и о н а бумаг. Красота. Сразу припомнился анекдот про мужика в ресторане и крысу, к о т о р у ю он крутил над головой, приговаривая: "Эх, красота, красотища". Как назло, крыса представляла с ь физиономией химички. И весь день п р о р ы в а л а с ь в Алёниные мысли, с о п р о в о ж д а е м а я развеселым, с трудом сдерживаемым хихиканьем. А стоило только вернуться домой, крыса объявилась практически в натуральном виде. Прелестная соседушка Ираида, расслабившись от того, что давненько свету не видала, решила душеньку свою потешить и впиться в кого-нибудь мимо проходящего. Как назло попал на Алёну. Света теперь обычно заходила через соседний подъезд, чтобы лишний раз не провоцировать бабулю Матильду или Алёну на доставку к входной двери воды на помывку собачьих лап. Собака намыла сама у себя, а потом чистые радостные и радостные Блэк и Кася вырывались на общую лоджию, топая влажными, но чистыми лапами и не доставляли окружающим проблем. Ну разве что с ног с о б ь ю т А л ё н е сразу подумалось, что лучше бы она ванну воды натаскала, чем вот с этой особой беседовать. А, ну и когда ты свою псарню изведешь? Вон с пузом уже ходит, а все дурью т ы м а е т с я Начала радостная Ираида. Всю эту пакость усыпить надо, а то. О, кого я вижу! Соседка Ульяна с Мэги как раз возвращалась с улицы. Наткнулась у входа на уставшую и бледную а л е н у и страшно довольную собой Ираиду, сходу оценила обстановку, сверкнула глазами и вклинилась в разговор. и р а и д а о й простите, о т ч е с т в о вашего не помню, но это же ничего, да? Как я давно хотела у вас уточнить, а с какого это перепуга вы свой мусор у подъезда оставляете? Я уже сколько раз из окна вижу, еще раз увижу собственный пакет с мусором на вас выкину, ч т о б ы уж не обидно было вам со своим расставаться. Да, прямо из о к о ш к а Ульяна хищно прищурилась, да так, что Ираида тут же поверила, что это точно выкинет. В лифте Ульяна сочувственно улыбаясь Алёне посоветовала. Ты, как только эту гадюку в и д и ш ь сразу представляй, как на нее мусор прилетает. Очень трудно с т р е с с о в а т ь от человека, который в т в о ё м воображении весь такой замусоренный. п р и ч ё м то, что может на нее снаружи упасть, ничто по сравнению с тем, что у нее внутри. Алена, как представила Ираиду с банановой кожурой, напяленной на макушку на манер панамки? едва смогла в замочную скважину попасть, так хохотала. Урс, не бойся, я с ума не сошла, просто настроение хорошее. Успокоила она пса. Дома никого не было, Матильда была на работе, разгоняла там по стенкам всякие юридические казусы и прочие неполадки. Бабушка поехала проверить сдающиеся квартиры. Павел с работы пока не вернулся. А Лёха собирался после школы пойти к Андрею. Света и Иван тоже пока были на работе. Давно мы с тобой одни не оставались, сообщила Алёна Урсу, и услыхав расстроенные скрипини, увидела остальной коллектив, взирающий на неё с известной укоризной. Да ладно вам, я и вас всех, разумеется, имею в виду. А как же? Она переоделась. и устроилась на диване немного передохнуть чуточку осталось вот уйду в декрет буду на даче с вами гулять спать есть и в гамаке валяться мечтала Алена а мы удивилась Тенька а мы где будем смотря кто ты можешь с Алленой в гамаке как раз помещаешься Алена крыльце будет Ты же знаешь, она дальше не выходит, мышка. Она может быть везде и всюду, а мы будем ее ловить и возвращать, возвращать и ловить. Реалист Бек хорошо понимал, что ему предстоит. А еще у нас скоро будет человеческий щенок. у р с принес Алёне диванную подушку, чтобы она устроилась поудобнее, и мы будем его охранять и воспитывать. О, я, я воспитаю, загорелась мышка. Я лучше всех воспитаю, только ты ничего не понимаешь. Миун говорит, что будет человеческий котенок, а Миун лучше знает. Урс вздохнул, взял мышку за ш к и р к у отволок ее на лоджию и дверь закрыл прямо перед в о з м у щ е н н о сверкающими изумрудными глазами. Угу, воспитает она котенок. Удумала тоже. Да что знает этот р ы ж и й б о л т у н У нас будет самый лучший в мире щенок.